У августа не было никакого плана. Был лишь ядовитый страх до предчувствия, что сегодня всё закончится. Чем закончится? Он старался не думать, просто молился и спрашивал для себя силы, чтобы выстоять в этой, дай бог, последней битве. Девочке угрожала смертельная опасность, по его августу вине не уберёг, не сдержал данное Феде обещание. Ещё и мальчишка. Не мальчишка, уже а взрослый мужчина. Но за него август тоже чувствовал себя ответственным. Только они двое у него сейчас остались. И все принятые решения только его. Вот только времени мало, чтобы рассказать, объяснить, пусть не всё, но самое главное. Только бы мальчишка не перебивал, только бы слушал. Клим не перебивал, слушал очень внимательно, и с каждым сказанным словом его и без того бледное лицо бледнело всё сильнее. И сейчас эта тварь снова рвётся в наш мир. Для этого ему нужна Анна. Кровь её серебряная нужна и сила. Веришь? Ничего не ответил, но кивнул. Хорошо хоть так. Подольский думает, что по той карте можно клад найти. Можно, клад тоже имеется, но не клад главное, а тайник с чешуёй, с теми самыми зеркалами. Смотреть них простому человеку смертельно опасно. Ты Он глянул на Клима, а потом перевёл взгляд на Тайбека в перстень. Наверное, сможешь. Но лишь один раз, а потом всё. Конец. Из-за кольца? Из-за кольца. А Анна? А Анна продержится дольше, пока кровь её серебряная не закипит. Мотнул вихристай головой со свистом втянув в себя воздух. Хороший мальчик. Злой, но злость это правильная. Такая Августу сейчас как раз и нужна. Они зашли в маячную башню. Дверь запирать Берг не стал, лишь прикрыл. Если он всё правильно понял, незваные гости долго ждать себя не заставят. А Албасты уже тут. Выступила из темноты за спиной Клима. Тот поёжился, почувствовал нежить. Не оборачивайся, сказала Август мальчишке. Не надо тебе её видеть. Кого? Не послушал,ся обернулся, а потом отшатнулся, но не закричал. Крепкий мальчик. Зря август за него боялся, или не зря? Она тебя не тронет. По крайней мере, не сейчас, пока девочка её в опасности, а Клим может помочь. Да и кольцо Тайбека на нём. Не трону. И старухи албасты перекинулась девицей, пожалела мальчишку или просто забавлялась. Впрочем, ей сейчас тоже не до забав. А Клим не стал спрашивать, кто она такая, просто молчал и смотрел. Виделись мы с тобой. Белая коса потянулась было к Климу, но отдёрнулась. Ни один раз. Помнишь? Он помнил. Может, от того не испугался так сильно, как мог бы. Ты помогла мне найти Анну, там, в озере. Заговорил о голос сиплый, словно простуженный. Помогла. От мальчишки Албасты отвернулась, сказала, обращаясь к Августу. Они заперли её под башней. Мне туда дороги нет. Дороги нет. Значит, до сих пор сильное заклятие Шварца не пускает Нежит в восточную башню. И желтоглазы о том знает, знает, что Албасты им ничем помочь не сможет, придётся самим. Идёт. Белая коса потянулась к прикрытой двери, обвела ручку. Шаги слышу. За тобой идёт старик. Зеркалами потребовались. Я уже понял. Август кивнул. Девочку хотят обменять на зеркала. Обменяю. Она покачала головой. Всё равно не отпустят. Она нужна ему, старик. Ты же понимаешь. Понимаю, но иначе не могу. Хорошо. Албасты кивнула. Иди с ними. Омыследом. Сказала и кончиком косы поманила Клима за собой вверх по лестнице. Пошёл. Не возражать не спрашивать не стал. Вот и хорошо. А за ними в самом деле пришли. Михаил Подольский, Сироткин сын, проскользнул в незапертую дверь, наставил на Август ружьё. Вы пойдёте со мной, господин Берг? И Август пошёл, без лишних разговоров, как телок на закланье. В подземелье вошли через сарай, дальше двинулись тёмными переходами. Август впереди, Сироткин сын следом, тыча в спину оружейным дулом. Зеркала, завёрнутые в холстину и для надёжности спрятанные в кожаную сумку, лежали в тайнике. Да и где же им ещё быть? Бери. Август протянул Сироткину сыну сумку. Глядишь, по любопытству и да развернёт холстину, заглянет в зеркало. Не заглянул, только усмехнулся кривенка. Знаю я, старик, все твои хитрости. Давай, неси. Даже в руки сумку взять побоялся. Это хорошо. Значит, у августа и у Анечки есть ещё время. Она сидела на голом полу, выглядела не напуганной, но злой. Наберга посмотрела виновато. Глупая, хорошая девочка. Ей бы за себя бояться, а не за него, старика. Тут же стоял всего откутасов. Вот значит, кто у Мишки подельник. Стоило бы догадаться. Они же всё время неразлучные были. Не спроста выходит. Что в сумке? Спрасил Всеволод и вежливо улыбнулся Августу. Говнюк. Такой же точно, как его матушка. Гнилая порода, протухшая. Посмотрите сами, Колюш, вам так интересно. Август тоже улыбнулся и неожиданно для него Сироткин сын возражать не стал. Вот тебе и дружба. Сумку Всеволод взял с некоторой опаской. Заглянул внутрь, вытащил завёрнутую в холстину чешую, развернул, посмотрел в зеркальную её глубину. А Михаил тот наоборот отвернулся, но ружьё из рук не выпустил. Дуло его по-прежнему было направлено пленику в живот. Но августа это волновало мало. Сначала ничего не происходило, а потом выражение любопытства на лице Всеволода сменилось недоумением и удивлением. Зеркало он поднёс к самым глазам, которые с каждым мгновением делались всё тусклее и тусклее, пока свет разума не погас в них окончательно. Серебряное зеркало со звоном упало на каменный пол, а все Володкутас так и остался стоять и стуканым. На лице его блуждала блаженная улыбка, а по подбородку стекала ниточка слюны. Он хихикал тоненьким, почти детским голоском и суетливыми движениями оббирал с одежды что-то, видимо, только ему одному. Сева? позвал Михаил. Сева, с тобой всё в порядке? В ответ Сева вот зашёл с истеричным смехом и принялся вырывать волосы из своей бестово скудной шевелюры. Значит, правда всё, сказал Сироткин сыну удовлетворённо и велел Августу: "Спрячь зеркало, старик". Ах, какой же был соблазн посмотреть в зеркало и стать наконец-то таким же счастливым, как Сева вот Кутасов. Но август стоял. Есть у него ещё дела в этом мире, нужно крепиться. Он подобрал с земли холстину, не глядя набросил на серебряную чешую и лишь после этого сунул обратно в сумку. Значит, не обманул хозяин. Сироткин сыну улыбался. Ещё обманет. Пообещал Берг и бросил быстрый взгляд на Анну. Девочка держалась молодцом. Вот только надолго ли хватит её смелости? Не пугай усмехнулся Сироткин сын и наскоком ботинка подтолкнув сумку к Анне велел: "Теперь ты сейчас достанешь зеркала, расставишь по кругу, сама встанешь в центр, а надумаешь дурить, я его пристрелю". Стол ружьёсно воткнулся в Августа в живот. "У меня связаны руки, ты забыл, Миша?" И в самом деле забыл. Бачком не спуская глаз с Августа, Сироткин сын подошёл к Анне, велел: "Развернись". Она развернулась, но как-то не так, как он ожидал. Слишком стремительно, слишком отчаянно, и руки её оказались не связанными, а свободными. В правый блеснул нож. Острый лезвие воткнулось Сироткину сыну в плечо. Тот взвыл от боли, ударил девочку прикладом ружья, слава богу, не в полную силу. Она пошатнулась, но на ногах удержалась. Анюта, беги! Закричал Август и всем своим немалым весом навалился на Гадёныша сзади, прижал руки, не позволяя пустить в ход ружьё. Она не решалась, она всё ещё пыталась спасти и себя, и его. Глупый, славный ребёнок, не понимает, что его уже давно не спасти. Беги! заорал Август, что есть мочи, и смочии добавил, и ничего не бойся. Она послушалась, сорвалась с места, едва не налетела на безучастного к происходящему Всеволода и бросилась по тёмным ходам подземелья. Пусть уж лучше так. Там в темноте ей сейчас безопаснее, чем здесь. А ему бы продержаться, выстоять против молодого и злого. Ничего, есть ещё и у него силы, остались кое-какие заёмные серебром подаренные. Они боролись долго. Берг держал крепко, не позволял Сироткину сыну поднять ружьё. нажать на курок. У него получалось. Он так увлёкся этой борьбой, что не сразу почувствовал, как острое жало ножа по самую рукоять вошло под рёбра. В глазах потемнело. Ноги предательски подкосились, но врага своего, Август держал крепко и на каменный пол упал вместе с ним, подминая под себя: "Давай я Анюте ещё несколько драгоценных мгновений форы".